Завтра, например, можно? спросил Атурин. Почему же нет? Ведь вам давно разрешение. Вас звали. В котором часу вы будете свободны? Тамара назначила ему время между 5 и 7 часами вечера. И они опять обменялись между собою сердечно тёплым и светлым взглядом, выражавшим обоюдное довольство их друг другом за то, что каждый из них угадал невысказанную мысль и желание другого. И этим обменным взглядом оба они как бы закрепили своё условие завтрашней встречи. Атурин был счастлив. О, поскорее бы только настало это желанное завтра. В душе он был уверен, что завтра же прямо и честно выскажет ей всё, всё, что у него на сердце. И Пускай тогда сама решает. Смирно опять пронеслась по полю команда начальников, и разом всё встряпенулось. И все эти массы грозных колонн как бы застыли в мёртвом, но напряжённо внимательном молчании. Была половина шестого часа. Великий князь, окружённый многочисленной свитой, показался верхом на выезде из Сан-Стефана. Я остановился вдали от войск, как будто поджидая кого-то. Минут 10 спустя на поле промчалась открытая коляска, в которой, держась за обод, козел стоял граф Игнатьев. В приподнятой левой руке его вилел свёрток бумаги мирный договор с Турцией. Через минуту, когда главнокомандующий подскокал галопом к войскам, По полю уже шумело могучее, восторженное ура, и гремела военная музыка. И чем дальше следовал вдоль фронта войск великий князь, тем всё больше и громче оглашались победными кликами и поле, и берег, и море, усеянные белыми парусами. После объезда войск главнокомандующий вызвал на середину каналою всех офицеров. поздравил всех с миром и благодарил войска. С восторженным воодушевлением раздалось новое «Ура», не смолкавшее долгое время и подхваченное толпами собравшегося народа, из среды которого, так же как и из военных рядов, полетели вверх шапки. Заметив впереди этой толпы русских сестер Милосердия, комендант главной квартиры, Любезно провёл их вперёд и с почётом поставил на видное место в свиту блис Аналоя. Уже наступили сумерки, когда после благодарственного молебствия начался церемониальный марш колоннами, когда же дошла очередь до стрелковых частей, проходивших мимо великого князя бегом под звуки красивой музыки. Тамара с непонятным ей самой волнением жадно устремила ищущие взоры вперёд, ожидая, что вот-вот сейчас должен показаться Атурин, и боясь как бы не проглядеть его. И точно, вот он, вот на фланге своей роты. Как стройно, легко и красиво бегут эти лихие солдаты. И что за прелесть эти музыкальные звуки! Как хорош он сам! Как выразительно его благородно-мужественное лицо! Какое одушевление во взоре! «Наш-то, наш-то сокол! Глядите!» — слегка толкая под локоть Тамару, увлеченно шепчет ей сестра Степанида. «Экая прелесть! Экой молодец какой!» И Тамара с гордостью в душе сознает, что действительно молодец. Ещё бы не молодец, он-то. Хорошо, ребята, раздаётся вдруг с коня звучный голос главнокомандующего как раз в этот момент, когда рота Атурина поравнялась с его высочеством. Спасибо. И весь батальон, как один человек, ретиво и дружно ответил ему громким: "Рады стараться". И Тамара довольна. Ей приятно, что и Степанида, и другие сёстры заметили Атурина, любоются им и хвалят. А ещё приятнее, что сам великий князь благодарил и похвалил его роту, точно бы это рота родная ей.